Глава пятнадцатая. Душечка, вы Хенкеля сбили. Штурман 437-го полка Жукотский в те дни летал наравне с остальными. Лётчиков не хватало. Между боевыми вылетами в сентябре 1942 года он ничего не мог есть, так же, как почти все его товарищи. Пока техники и вооруженцы заправляли самолёт горючим и заряжали оружие, он только пил воду или принесённый ему чай с сахаром. Ситуацию в воздухе Жукотский характеризовал просто. Там немцы летают в три яруса, а ты взлетаешь и болтаешься, как говно в проруби. Для всех, кто в те дни смотрел в Сталинградское небо, беспрестанные воздушные бои стали совершенно обыденным явлением. Стоишь на аэродроме, голову поднимешь и смотришь. Там бой идет, и там, и там. Там упал самолет, тут упал. Немецкий или наш, непонятно. Жукотскому нравилась Маша Кузнецова. Веселая, грубоватая, смелая. Но он полностью разделял мнение остальных летчиков полка. Самолеты, на которых прилетело звено Нечаевой, здесь очень кстати. А вот самим девушкам в этом аду не место. Некогда их учить, невозможно в такой обстановке обеспечить их безопасность и отвечать за них в этом хаосе некому. Здесь не до них. Ситуация в городе ухудшалась. Согласно спецсообщению, отправленному в Центр уполномоченными НКВД по Сталинградской области, противник подошел вплотную к центру города. Заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант Голиков срочно запросил у Центра разрешения на проведение спецмероприятий по промышленным объектам города Сталинграда. Что означало минирование и подрыв всех промышленных предприятий, чтобы не достались немцам? Не хватало сил для защиты города. «Возможности сопротивления почти исчерпаны», передавал уполномоченный со слов Голикова. Линии фронта находились друг от друга так близко, что танки не могли двигаться, и часто было опасно стрелять, так как пуля рикошетом летела в своих. Бои шли за каждую улицу, за каждый дом. Развалины становились идеальными позициями для снайперов. Именно к боям за Сталинград относится расцвет советского снайперского движения подкрепления переправляли в районе центральной переправы, которой немцы долго не могли прорваться, назад переправляли раненых. В сентябре срок жизни солдата пополнения в Сталинграде иногда составлял меньше двух суток. Как и первый бой для солдат-пехотинцев, первый вылет для молодых летчиков здесь часто оказывался последним. Авиамеханик истребительного полка Николай Меньков запомнил первый вылет летчика, с которым потом воевал в одном полку до конца войны, Ивана Старикова. В воздухе завязался бой, и Стариков, как часто случалось с вылетевшими в первый раз, потерял своих и чужих. Вернувшись к аэродрому, он уже не зная, его ли это аэродром, стал летать над ним кругами. Летчики, глядя в небо, матерились. Доходится «Да, сейчас, мастера сожрут. Тогда очень часто налетали немцы. Потом Стариков всё-таки приземлился, прорулил по полю, но в Капонир земляное укрытие почему-то не ехал. Появились два немецких истребителя. Один атаковал, и самолёт Старикова сразу загорелся. Меньков вместе с другими техниками подбежали и увидели, что винт самолёта крутится. Лётчик сидит в кабине без единой царапины, но не в состоянии даже шевельнуться. Меньков выключил магнета, пропеллер остановился. И вчетвером они вытащили Старикова из самолета и потащили. Молодой пилот в шоковом состоянии только повторял «Ребятки, я живой? Неужели я живой?» Подъехал командир полка, который все это уже видел, и только сказал «Живой, будешь летать». Случалось, что молодые летчики не в силах были справиться со страхом. На них нападала настоящая и мнимая медвежья болезнь. Находились и такие, у кого, как назло, в каждом боевом вылете приключались неполадки с машиной. В приказе по 437-му полку от 16 сентября командир и начальник штаба писали, что будут требовать суда военного трибунала для ведущего пары старшего лейтенанта Кочнева, не выполнившего боевое задание по разведке по причине того, что у его ведомого не убралось одно шасси. Что могло помешать посадке ведомого, но никак не выполнению задания ведущим. Среди этих летчиков многие были случайными людьми, причем совсем не обязательно трусами. Лётчикам нужно родиться, а многих из этих ребят отправили учиться в лётные школы, не спросив их. Случалось, что лётчик, показавший себя трусом в небе и отправленный в штрафную роту, потом очень храбро командовал пехотой. Там он был на своём месте. Несмотря на нехватку лётчиков, особенно облётанных, звено Беляева и Максим Хвостиков выпускать не торопился. Раиса Беляева кипела. В поведении начальства присутствовал элемент наивного шовинизма. Командир полка говорил, что если вас собьют и немцы узнают, что у нас летают женщины, скажут, что у нас уже летать некому, раз мы женщин выпускаем. О том, что они здесь не нужны, летчицам прямо не говорили. Напористой Беляевой каждый раз, когда она приходила требовать отправить их в вылет, говорили, что не хотят подвергать ее риску из-за того, что она такая красивая. В данной ситуации унизительный комплимент. Если же их выпускали, то чаще парами друг с другом. Мужчины не хотели брать их ведомыми. Парады в Тушине – это одно, воздушные бои – совсем другое. Свой первый бой, вошедший в историю 8-й воздушной армии, Лили Литвяк провела 27 сентября. Ее и Беляеву, по некоторым сведениям и Катю Буданову, включили в состав группы, которую повел на задание сам командир 287-й авиационной дивизии полковник Данилов. Согласно официальной истории 8-й воздушной, Группа вступила в бой с двумя пятерками бомбардировщиков Ю-88, которые шли бомбить Сталинградский тракторный завод. Командир полка Хвостиков атаковал Юнкерс в паре с Литвяк, но был подбит огнем стрелка-бомбардировщика. С бомбардировщиком разделалась Литвяк, расстреляв его с дистанции 30 метров. Так, наверняка, с близкого расстояния она любила бить в своих будущих боях. После этого, как пишут авторы «Восьмой воздушной», Литвяк пристроилась к Беляевой, и они вместе вступили в бой с подошедшими на помощь бомбардировщикам истребителями противника. Работая в паре, они сбили МЭ-109 и победу записали на обеих. Об этой воздушной победе упомянул в своих воспоминаниях даже командующий Сталинградским фронтом Еременко, ошибочно называя летчицу Нины Беляевой и не упомянув Литвяк. А у нее через день или два в третьем боевом вылете произошел еще один воздушный бой. Да еще какой. Уж тут о Литвяк заговорили. Этот бой положил начало слухам и легендам, которыми за следующий неполный год обросло ее имя. Большинство русских источников заявляют, что этот бой произошел 13 сентября. Вероятнее всего, это не так, но мы не знаем точную дату. Девушки не входили в личный состав 437-го полка, и никаких свидетельств об их воздушных боях в документах полка не сохранилось. Нет их и в документах 586-го женского истребительного полка. От него их временно открепили. Не сохранились и письма Лили, где она описывала бы эту свою победу, Так что победа Литвяк здесь изложена на основе воспоминаний техников, пары строчек от военного корреспондента и слухов, ходивших по 8-й воздушной армии. Слухов было предостаточно. Эта история долго передавалась в 8-й воздушный из уст уста, обрастая подробностями. Говорили, что Литвяк разрешили облетать самолет после ремонта. Она вылетела и летала кругами над аэродромом. Появились немецкие истребители, но Литвяк их сначала не заметила, и командир полка «Хвостиков» в ужасе схватился за голову, крича «Сожрут девку!». Однако Литвяк, заметив немецкие самолеты, открыла огонь, и не только не была сбита, а сама сбила миссер Шмидт. И благополучно села. Что-то здесь, конечно, уже анекдот. Облётывают самолёты после ремонта без боекомплекта. А как открыть огонь без боеприпасов? В заметке о Литвяк, которая вышла через полгода, корреспондент с ее слов писал, что сбитый самолет был не истребитель, а бомбардировщик. Теперь уже не узнать, как точно все было на самом деле. Но не зная еще Лилю Литвяк, летчики полка отнесли эту победу хорошенькой блондинке насчет сумасшедшего везения. Сбитый немецкий летчик выпрыгнул с парашютом, и так как бой происходил над аэродромом или совсем рядом с ним, после приземления был доставлен в штаб авиадивизии. Лётчик оказался непростой, с увешенной наградами грудью. В тот момент победы советских истребителей, да ещё такие эффектные, с живьём пойманным немецким пилотом-орденоносцем, были нечастым явлением. Начальство решило лично устроить немецкому лётчику допрос и, как любили делать, представить ему сбившего его лётчика. Вызвали радистку, которая вела по радиопереговоры с советским лётчиком, и та подтвердила, что сбила Литвяк. Немецкий лётчик, услышав, что его сбила двадцатилетняя девушка, не поверил. С большим удовольствием послали за Литвяк. В тот день радистка Скоробогатова впервые встретилась с этой девушкой-лётчицей. Раньше она слышала только её голос. Свой недавний перевод радистам в 8-ю воздушную армию Аня Скоробогатова приняла с радостью. Уж очень страшно было под Сталинградом в наземных частях. К тому же она очень хотела служить в лётной части, пусть даже радистам. В ее задачи входило осуществлять связь с летчиками, находящимися в боевых вылетах, теми, на чьих самолетах стояли рации. Стояли они на всех без исключения иностранных самолетах, какие использовали в советской авиации. Например, аэрокобрах, а вот из советских самолетов рация имела лишь половина. Аня Скоробогатова чувствовала, какая важная связь, тонкая и теплая ниточка устанавливалась между ней, сидящей у рации, и парнями, поднимающимися в небо Сталинграда. С некоторыми, кого сразу сбивали, только на два. Для ребят в этом страшном небе девичий голос радиооператора был необычайно важен. Он был единственной нитью, связывавшей их с землей, с нормальным миром. И когда Ане велели придумать для себя позывные, пароль для летчиков, большинство из которых никогда не видели ее лица, Аня решила, что в эфире ее будут звать «Незабудка». Название цветочка, голубого, как ее глаза, легкомысленного и земного, будет напоминать им в их, может быть, последнем вылете, в Сталинградском аду, о земле, о девушках, о летнем луге. В последние дни, помимо мужских голосов, в эфире появились женские. Голос у Лили был, как у самой Ани, высокий, в отличие от более низкого голоса Кати Будановой. Голосов Беляевой и Кузнецовой Аня не запомнила, может, и не слышала их в свои дежурства. Литвяк в воздухе много не разговаривала. Как думала Аня из осторожности. У немцев тоже были рации. Позывные менялись, но Аня запомнила, что часто позывным «Литвяк» был «Чайка» с соответствующим номером в зависимости от номера самолета. В день, когда Лиля сбила над аэродромом Мистер Шмидт, ее позывной был «Чайка-15». При личном знакомстве «Чайка» Аня узнала, что «Чайку зовут пилот-литвяк», оказалась очень хорошенькой, невысокого роста, с прекрасной ладной фигурой, в идеально сидящей на ней военной форме, с тонкой талией и со светлыми вьющимися волосами. Лицо обычное, ничего особенного, но на щеках нежный румянец, глаза блестят. Кто-то из собравшегося на допрос начальства попросил ее описать бой. Советские историки потом сочинили, что Лиля описала свой воздушный бой на немецком, который знала в совершенстве. На самом деле она описала его еще более понятным языком. Языком жестов, которым всегда и везде объясняются друг с другом летчики. Им нет необходимости в словах, чтобы понять друг друга. И много лет спустя, сорок, пятьдесят, шестьдесят, Аня Скоробогатова на встречах ветеранов в восьмой воздушной наблюдала, как летчики, вспоминая свои бои, меньше говорят, чем показывают руками. «Я зашел отсюда», — показывают руки. «Он атаковал сбоку, я сделал маневр» и так далее, и так далее. Руки летчиков живут своей собственной отдельной жизнью. Мечется, рассказывая о моментальных решениях, молниеносных перемещениях в трехмерном пространстве, которые невозможны без тренировки и особого таланта. Лилины руки двигались, играли глаза, лицо светилось. Она показала, как дала свечу и атаковала с высоты. Именно в этот момент Аня Скоробогатова слышала в эфире «пошла». Так она рапортовала, когда шла в атаку. Позже Аня слышала это «пошла» еще не раз. Немецкий пилот поверил. Все было именно так, как показывала летчица. В отношении того, что произошло после, воспоминания и согласуются с советскими источниками. Немецкий лётчик снял с руки часы и пытался отдать их литвяк. Она не взяла. Говорили, что немец даже хотел ей галантно поцеловать руку, но это, наверное, уже выдумки. Первые победы вдохновили всё звено, но всё равно летали мало, самолёты отбирали мужчины. 437-й полк летал на самолётах Лаг-5, не имевших ничего общего с яками. Тем не менее, там нашлись лётчики, умевшие летать на яках. Именно они в основном и летали на новых самолетах девушек, редко выпуская их самих. Из Лилиного Яка выкидывали букетики скромных осенних степных цветочков, которые она собирала в минуту затишья и брала с собой в кабину. Она попросила маму в письме прислать ей открытку с розами, которую она прикрепила бы с левой стороны на приборную доску Яка, но мама не прислала. Тогда механик Фаина Плешивцева попросила свою маму. За Лили Литвяк Фаина Плешивцева наблюдала еще с Энгельса, с историей с белым меховым воротником. А сейчас под Сталинградом, обслуживая среди других и Лилен самолет, узнала ее лучше и сблизилась с ней, хотя обстоятельства у них были совсем разные. Плешивцева обожала авиацию. Она окончила аэроклуб, и хотя налет имела небольшой, надеялась, как и другие, в полках Росковой летать. Но ее судьбу решило то, что к началу войны она окончила три курса авиационного института. Таких брали техниками. Нехватка техников диктовала свои условия. Так что ее и Литвяк фронтовой путь сложился совсем по-разному. Лиля, незнакомая с премудростями устройства своего ястребка, будет получать офицерский паек, носить подогнанную по фигуре форму и покроет себя неувядающей славой у делом фаина станет постоянно грязный и замасленный комбинезон тяжелейший труд под силу не каждому мужчине пальцы примерзавшие к металлу короткий сон часто прямо на аэродроме под чехлом от самолета и ни одного ордена ели они тоже по разному даже под сталинградом перебоев в питании летчики там практически не запомнили в их столовых офицерских еда была хорошая почти всегда было и масло был как правило и кусок сыра чтобы положить на хлеб Авиационные механики, которые все имели младшие офицерские звания, питались похуже. Чаще всего им доставалась манная каша или пшёная, блондинка, часто перловка, шрапнель. На эту кашу они потом долго не могли смотреть. Не очень сытно, но хлеб выручал. Кусок хлеба достанешь и жуёшь его у самолёта, пока работаешь, и вроде голода такого нет. И всё же им было намного лучше, чем рядовым авиационных полков, солдатам, работавшим на аэродромах, которые не ели досы никогда, получали в своей столовой то жидкий суп, то кашу, и всегда не столько, сколько хотели бы. Мама Фаина Плешивцевой прислала открытку с розами, но она не скоро нашла адресата. В самом конце сентября звено Беляевы перевели в 9-й гвардейский полк. Между тем, их родной женский полк, 586-й полк противовоздушной обороны, из которого им всем так хотелось вырваться, вдруг стал знаменитым на всю страну. Его прославила Лера Хомякова, давняя подруга Беляевой по центральному аэроклубу, много лет подряд участвовавшая вместе с ней в парадах в Тушине. Валерия в ночном вылете сбила немецкий бомбардировщик. Ночью 24 сентября 1942 года командир второй й эскадрильи Жени Прохорова и ее ведомая Хомякова вылетели по тревоге. Посты воздушного наблюдения сообщили о приближении к переправе через Волгу бомбардировщиков противника. Прожектор поймал Ю-88. Стрелок начал было стрелять по советским истребителям, но бомбардировщик сразу же пошел к земле. Сначала было неизвестно, кто его сбил, Женя или Валерия. Но приземлившаяся первой Женя Прохорова вылезла из самолёта в слезах и накричала на вооруженца. У неё отказало вооружение. Теперь стало ясно, что расстреляла немецкий самолёт не она. Приземлившись, Лера Хомякова докладывала. Сделала два захода на Юнкерса. Пулемёты и пушка стреляли безотказно. 26 сентября она писала родным, спеша поделиться с ними своей огромной радостью. Сбитый ночью Ю-88 был первым немецким бомбардировщиком, сбитым под Саратовом, первым в их дивизии, и она стала первой женщиной, сбившей бомбардировщик в ночном бою. Работу ночных истребителей они освоили только в Энгельсе, причем не все, и тренировались мало. Как сказали Лере-наблюдатели, она, видимо, убила летчика с первой очереди. Немецкая машина пошла в пике, а Лера еще стреляла. Ю-88 шел на задание, на бомбежку, так что, упав, взорвался на земле на собственных бомбах. Лера азартно описывала подробности боя. «Он стрелял два раза по мне, но не попал. Я жива и невредима. Но знаете, дорогие, я даже вначале и не поверила, что я его сбила». После того, как я попала в него, он не загорелся, но пошёл в правый разворот и потом стал с очень большим углом пикировать. Я за ним и дала ещё несколько очередей, но потом пора было выводить. Ну, думаю, далековато стреляла, не хватило выдержечки. И рановато вывела. Ушёл, думаю. Товарищи по полку поздравили Леру так, как наверняка не поздравляли друг друга лётчики-мужчины. Сажусь, подбегает ко мне мой механик Полунина и целует. «Душечка, вы Хенкеля сбили!» Тут же целовать её сбежались и все остальные. Сама Лера поверила по-настоящему только тогда, когда слетала с командиром дивизии на место падения немецкого бомбардировщика. Увиденная картина долго стояла у неё перед глазами. Мёртвые члены экипажа лежали рядом с распущенными, но не раскрытыми парашютами. Выпрыгнули, но высоты уже не было. Самолёт такая махина раскидан на куски, несколько не взорвавшихся бомб. Парашюты, конечно, забрали, чтобы потом нашить из всего этого шелка. Немецкие парашюты очень ценились. После войны историки вышли на след сбитых Хомяковой немецких летчиков. Как следовало из немецких документов, утром 25 сентября одна машина не вернулась из рейда на военные объекты Саратова. Все четыре пассажира Ю-88А номер 144010 во главе с командиром Маком считались пропавшими без вести. Начальство, Казаринова и выше, было в восторге. В отделении столовой, где питались высшие чины, накрыли столы, были налиты граненые стаканы водки. И Лера, которая часто жаловалась на то, что плохо кормит, и она встает из-за стола голодная, потом рассказывала родным про сытный завтрак и арбуз. тот же за столом ей за сбитый самолет вручили две тысячи рублей. Таков был приказ товарища Сталина. Хорошее подспорье для семьи. Слетелись корреспонденты, включая известного поэта Евгения Долматовского. Всевозможные учреждения Энгельса и Саратова слали Валерии поздравительные телеграммы. Её повысили в звании. 5 октября она писала своим о поездке в Москву, где ей вручил орден Боевого Красного Знамени председатель Президиума Верховного Совета Калинин. В Москве Лера наведалась в комнату матери, где никто не жил, кроме моли Лера попросила соседку посыпать нафталином. «И я скоро буду в Москве, в Кремле», — писала она родным. Но судьба, непредсказуемая судьба лётчика, распорядилась иначе. Механик Елена Каракорская, тоже приехавшая по делам полка в Москву, вспоминала, как встретилась с Лерой в Москве, в Уланском переулке. Лера была радостная, ей вручал орден Калинин. «Есть хорошие фотографии», — сказала Лера Каракорской. «Прилетим в полк, покажу». Каракорская вернулась в полк днем 5 октября. Вечером того же дня прилетела и Лера. Поговорить не удалось, потому что Леру сразу назначили дежурить ночью вместо другой летчицы, у которой болела голова. Техник Клавдия Волкова вспоминала, что вечером, идя на дежурство, Лера жаловалась на страшную усталость и говорила о том, как ей не хочется сидеть в готовности заметила, что у нее нет одной перчатки, вернулась, нашла перчатку, пошла к самолету, запустила мотор и порулила на ночной старт. Этой ночью Каракорской приснился сон, который ей потом казался предсказанием. Все они были фаталисты, все эти молоденькие женщины, пусть и комсомолки, были суеверны. Стоим мы с Лерой на улице Горького, разодетые в черные манто с чернобурками, и сразу картинка сменилась с трауром. «Лера мёртвая, и я её покрываю шинелью». Проснувшись, Каракорская узнала, что Хомякова не вернулась из ночного вылета. Всё время с 24 сентября не было налётов. Тишина, и в ожидании сигнала к старту экипажи спали на сене. Не только Лене Каракорской, но и остальным товарищам Лера очень мало успела рассказать о командировке в Москву. Заснула на полуслове После сигнала на вылет она полетела в паре с Тамарой Памятных. Никакого противника в воздухе не было. Памятных вскоре села, а Лера не возвращалась. Памятных вспоминала, что зажгли прожекторы, осветили взлетную полосу, искали на автомобиле, но ничего не нашли. Оказалось, что искать надо было совсем рядом со стартом. Утром телефонист, сматывая на катушку провод, позвал. «Девчата, вот ваша летчица». Он обнаружил обломки самолета и погибшую Хомякову совсем рядом, через дорогу, в подсолнухах. «Я побежала и увидела», — вспоминала Катя Полунина. Согласно приказу номер 085-144 Истребительной авиационной дивизии ПВО от 9 октября 1942 года, старший лейтенант Хомякова при взлете вследствие отсутствия ночных ориентиров потеряла направление и с правым разворотом продолжала взлет. Взлетев с правым креном в воздухе, развернулась на 270 градусов. Не сумела в дальнейшем справиться с управлением, с правым креном и разворотом врезалась в землю. «Ты, мамочка, за меня не переживай», — писала Валерия домой в декабре 1941 года. «Я аккуратно летаю. Скоростной истребитель — надежная машина». Это письмо и еще 49 оставшихся ей от Лерочки писем ее мама до конца своих дней часто доставала и перечитывала. Лерина подруга и командир Жени Прохорова, жившая с ней в одной землянке, написала родным, что Леру похоронили в 16.00 7 .00 октября со всеми почестями. Как обычно бывало в Советском Союзе, за смерть Хомяковой, недавно ставшей знаменитостью, кого-то следовало наказать. Наказали Казаринову и комиссара полка Куликову, которая уж точно ни в чем не была виновата. Как часто бывает, Казаринова потеряла должность командира полка не из-за того, что в принципе не годилась для такой работы, а потому что ее начальство непременно требовалось найти и наказать виновного в громком происшествии, даже если виновного не было. Снятием Тамары Казаринова из должности командира 586-го полка заканчивается его история как женского истребительного полка, единственного в СССР и, наверное, в мире. На место Казариновой другой кадровой военной женщины-лётчика не нашлось. Кандидатуру Жени Прохоровой опять не стали даже рассматривать. Присланный вместо Казариновой майор Александр Гриднев, хороший лётчик и хороший человек, на вопрос, насколько он приехал в полк, ответил навсегда. Судьба полка и его личного состава были для него и его собственной судьбой. Однако он не считал нужным сохранить личный состав полка исключительно женским. Значение имеет, считал Гриднев, лишь боеспособность в веренной ему части. Работа Гриднева в полку началась 15 октября с небывалого происшествия, закончившегося катастрофой. Молодой летчик, новый, только что сформированный Гридневом мужской эскадрильи, летал по кругу и уже заходил на посадку, когда перпендикулярно линии полета его яко неожиданно появился У-2. Он шел прямо на як, столкновение оказалось неизбежным. Только в десяти метрах от Яка У-2 резко взмыл вверх, на какое-то мгновение повис в вертикальном положении, как будто освобождая путь истребителю, и потом, потеряв скорость с высоты около 30 метров, упал вниз. самолет разбился, лётчик погиб. Им оказался пилот из саратовского отряда связи, развозивший почту по сельским районам. В передней кабине У-2 лежал большой брезентовый мешок с почтой, в задний большой букет прекрасных осенних хоризонтем, предназначенных, скорее всего, для девушек-истребителей. Видимо, лётчик шёл так низко, намереваясь сбросить цветы прямо на пятачок старта. Оказалось, что на такой малой высоте, над аэродромом, этот лётчик летал не в первый раз. Он качал крыльями в знак приветствия, а девушки махали ему в ответ. Если бы кто-то сообщил о происходящем начальству отряда связи, пилот бы остался жив. Гриднев принялся за работу, наладил в полку дисциплину, начал тренировки. Вскоре командир полка рапортовал, что полк готов вылететь на боевую работу в ПВО Воронежа. На освободившиеся летные единицы брали как летчиц, переученных на истребитель, так и мужчин. 586-й истребительный авиаполк становился образцовой боевой единицей, но 586-го женского истребительного полка больше не было.